Глава 32. Сейчас вечер среды. Четыре дня прошло с тех пор, как я отправил полиции доказательства. Четыре дня, а они до сих пор ничего не сделали. Больше всего меня беспокоит, что мистер Фостер может убить опять. Если бы вы посмотрели сейчас на нас с отцом, то решили бы, что мы просто сидим рядышком и смотрим телек. Но на самом деле я обдумываю новую идею. Программа, которую мы смотрим, — это вечерняя передача, где взрослые рассуждают о политике и новостях. В обычных обстоятельствах я сидел бы сейчас у себя и копался в интернете, но я слишком разочарован отсутствием сообщений об аресте мистера Фостера. Вот и решил посмотреть, вдруг о нём всё-таки упомянут. Нет, ничего подобного. Тут-то мне и приходит идея. Ничего интересного в передаче нет. Там обсуждают какой-то госпиталь, где умирают пациенты. В смысле, умирают слишком часто. Меня же привлекло то, почему они заговорили об этом. В госпитале работает один человек. Его называют «разоблачителем». Этот человек долгое время пытался всем рассказать про плохих докторов, но никто его не слушал. Поэтому он обратился в газеты. Газеты опубликовали его историю, и только тогда плохих докторов привлекли к ответственности. Вот почему сегодня о нем говорят в этой программе. И я. Кое-что осознаю. Мне надо поступить так же. Если полицейские сейчас же не арестуют мистера Фостера, я заставлю их. Стану разоблачителем. Отправлю информацию в Island Times. Они опубликуют статью, и тогда полицейским придётся что-то сделать. Сначала я не думаю об этом всерьёз. Просто мелькает такая идея. Мне нравится, что я могу что-то сделать. Но чем больше я над ней размышляю, тем сильнее моя уверенность, что именно так и надо поступить. Поглядите на это вот с какой стороны. Если я не сообщу в «Айленд Таймс» и полиция ничего не сделает, мистер Фостер запросто может решить убить ещё одну девочку. Может, он прямо сейчас планирует убийство. Раньше я уже сделал ошибку, и Оливия Карен умерла. Если сейчас я поступлю правильно, то спасу другой девочке жизнь. Существует также вопрос времени. «Айленд Таймс» выходит раз в неделю по пятницам, так что раздумывать особенно некогда. Если я не пошлю им фотографии сейчас, то статья не попадёт в ближайший номер, и у мистера Фостера будет ещё целая неделя, чтобы кого-нибудь убить. Уверенность во мне крепнет. Я обязан выступить разоблачителем, и я обязан сделать это прямо сейчас, прежде чем ложиться спать». Тогда журналисты завтра получат сообщение и опубликуют статью в пятничном выпуске. А полицейским придётся поехать и арестовать мистера Фостера. У себя в комнате открываю ноутбук и принимаюсь за работу. Из программы я не понял, законно быть разоблачителем или нет, поэтому решаю использовать свой новый аккаунт на Gmail, «Гарри Кинг», чтобы остаться анонимным. Но потом мне приходит в голову, что безопаснее завести новый, и не пользоваться тем, с которого я писал в полицию. Пока я разбираюсь с ним и делаю так, чтобы письмо прошло через 15 разных стран, становится уже очень поздно, так что непосредственно на письмо времени у меня почти нет, но я знаю, что должен им послать. Те же снимки, что отправил в полицию. Лицо Оливии Карен в окне и фотографию её трупа, который мистер Фостер вытаскивает из дома. Ту, где лицо у него выглядит обгорелым словно у какого то монстра уже перед самой отправкой я на минуту пугаюсь что делаю глупость вдруг у меня будут неприятности но я заставляю себя не думать об этом быть разоблачителем опасно так и потелику говорили но если я этого не сделаю еще кто нибудь может умереть мой палец зависает над кнопкой одно нажатие и письмо дважды облетит вокруг земли а потом окажется в папке, входящие в редакции Highland Times. Вернуть его назад я не смогу. Зажмуриваюсь и опускаю палец на кнопку. Когда снова открываю глаза, письмо уже ушло.